Глава 10. Москва, Лыткарина, Лужники Трясет, валит груди, тесно Влада разлепила веки обнаружила себя зажатой между двумя лбами в машине Причем в машине стрёмной, то ли в копейке, то ли в шестерке На запястьях наручники Похищение во второй раз Если бы она смотрела кино, посмеялась бы, но сейчас было не до смехом Один из лбов, блондин с массивным подбородком, тот самый, что был в свите Дона, повернул голову и велел. «Не рыпайся, а то будет больно». «Как все просто. Предательство? Или этот скандинав изначально работал не на Дона? Шпион, то есть крот». Вот, добыл, ценный трофей везет хозяину Если трофей начнет дергаться и доставлять неприятности Его можно будет немного помять Но совсем чуть-чуть, чтобы не испортился Влада понимала, что она не человек для них, а разменная монета Дама треф Не козырь, но карта солидная Потому разговаривать с ними, взывать к их совести, жалости, отцовским чувствам бессмысленно Она просто объект-товар в их делах, а товару разговаривать не положено Ехали недолго, остановились за городом, с обеих сторон дороги покачивал верхушками сосняк. Возле БТР, у которого ждали двое с автоматами в камуфляже, но без герба масс на рукаве. Значит, обычные бандюки. Блондин выволок Владу под руку, передал низкорослому подельнику с мордочкой и кулачком наполовину закрытой козырьком огромной кепки. Трое в «Жигулях», двое у тюнингованного БТР. Если блондин двинуть между ног, сделать подсечку второму и бежать, все равно догонят и наваляют. Пнуть бы кого-нибудь, хоть немного сделать больно, да хоть на спину плюнуть, чтобы стравить накопившиеся эмоции, злость, обиду и горечь. Но это дело не поможет, а на теле появится несколько новых синяков. С другой стороны, если прикинутся мирные и покорные, не исключено, что они потеряют бдительность, и можно будет попробовать сбежать, когда представится удобный случай. У БТР сзади открылся люк, и Владу затолкали в салон. Справа и слева сели два лба, что были в «Жигулях». Автоматчики устроились напротив, на такой же длинной скамье, идущей вдоль борта. На этот раз ехали долго куда Влада не видела, даже направление не могла определить. В одном она была уверена, ее везут к тому самому роднистрову. Сначала он велел Астрахану похитить ее отца, потом вознамерился пустить в расход Данилу и всех свидетелей. Она свидетель, значит, ее участь определена и жива она лишь для того, чтобы выманить папу из сектора. Данила Астрахан вряд ли выманится, с чего бы ему рисковать ради непонятно кого. Последнее было обидно. Влада заглянула в свою душу и улыбнулась. «Надо же, нашла девочка идеал свой. Принца, можно сказать, на белом коне, Данилу Астрахана, вояку без страха, упрекой совести. А массовец о ней даже не вспомнит. Вот то-то и оно. Обидно». Когда отец даст о себе знать, убьют сначала его, а потом и Влада потеряет ценность. Отец должен это понять. Хотя он идеалист и слишком хорошо думает о людях. Так что жить осталось трое суток максимум, пока папа не доберется до Ротмистрова, а потом... Влада не удержалась и шумно вздохнула. Мысли в голову лезли самые дурацкие. Принято считать, что когда человек падает с большой высоты, перед смертью жизнь проносится перед глазами. Влада тоже падала, но медленно-медленно, и жизнь не летела проползала. Она жалела не о том, что не обзавела семьей, не родила ребенка, упустила возможность разбогатеть, а тосковала по синеве небес, по паутине, влажной от росы по мрачному очарованию сектора, о том, что не ценила секунды своей жизни не могла жить каждым мгновением. Думала, что потом, завтра, наверстает. Теперь неизвестно, наступит ли вообще это завтра. Скорее всего, нет. Ненависти не было, навалились усталость и сожаление. Наконец прибыли на место. Рассмотреть место девушка не успела, и ее поволокли к распахнутым дверям ангара. То ли большой склад, то ли цех завода. Вокруг были еще какие-то строения, приспособления для разгрузки, техника. Напоследок Влада взглянула в небо, чтобы попрощаться с синевой, но вверху клубились тучи, и хлопья снега падали на лицо, плечи, куртки сопровождающих. Невероятно красивые и огромные снежинки. В здании воняло химикатами, за стеной монотонно гудел мотор. Слабо освещенный коридор, по которому шли, напоминал черный ход. Все двери были закрыты. У лестницы, ведущей на второй этаж и в подвал, попался человек в зеленоватом халате, бахилах и респираторе. Сканина взыркнул зверем, и человек рванул наверх ладу повели в подвал. Открыли кодовый замок, и взгляду предстало просторное помещение, залитое голубоватым светом люминесцентных ламп. химией завоняла отчетливее. Добавился запах гнили из застоявшегося болота. Вдоль светлых мешков громоздились черные ящики непонятного назначения. Полки были завалены коробками и контейнерами, какие используют для хранения желез». В шкафу за стеклом стояли колбы с плавающими в формалине фрагментами тканей, человеческих или нечеловеческих непонятно, и целыми железами. Железы по форме напоминали мозг, шар с бороздами и выпуклостями, и каждая служила источником крошечной микроскопической порции биотина. В самом конце склада виднелись решетки трех клеток, разделенные глухими железными перегородками. Две клетки пустовали, а в крайний слева свернулся калачиком голый подросток. Когда в замочной скважине с лязгом провернулся ключ, пацан скинулся и повернулся на звук. Влада вскрикнула, шарахнулась в сторону. Это был не человек, но блондин удержал ее, втолкнул в клетку и запер. Ра — Ра-ра-ра, маму-му-му! — существо и трясло прутья клетия. Влада больше его не видела, но запомнила отчетливо. Вытянутый череп, лишенные ресниц, красноватые глаза, беззубая щель рта, дистрофичные, не по-человечески длинные руки и ноги коленками назад. Хамелеон, отведавший человечное. Антропоморф. Больше всего он напоминал упыря с картинки, да еще и звуки эти. «Да-да-да. мо рауау — зачастил хамелеон, и Владе показалось, что он не просто повторяет слоги. «Просит, конючит». «Прелестная компания, ничего не скажешь. Даже руки не освободились сволчи. Ни стула тебе, ни кровати, бетонный пол, железные стены». Влада в отчаянии пнула решетку, обошла клетку, снова ударила по прутьям. «Еще раз и еще без толку Надо было бежать, пока не заперли. Теперь точно все. Конец». Хамелеон с лязгом раскачивал свою клетку. Звенела люминесцентная лампа. Иногда хлопали двери. Сотрудники то ли завода, то ли лаборатории бродили по складу. Помещение было огромным, и Влада не видела, кто там, но кричала, звала. На нее не обращали внимания. Вечером, а может не вечером, ведь здесь не было окон, Пришел незнакомый мужчина, среднего роста, седоватый, гладко выбритый, совершенно не запоминающийся. Если бы не подчеркнута дорогая одежда, перстень и часы, Влада не вспомнила бы через день-другой ни эти водянистые глаза, неусердно правильный нос и губы, воинствующая серость, дорвавшаяся до власти. Девушка подошла к решетке, а гость скрестил руки на груди и улыбнулся. — Привет, Владислава! Он взял паузу, надеясь, что ему ответят, но пленница молчала, смотрела пристально. — Не волнуйся, скоро тебя отсюда выпустят. На тот свет подумала Влада и не проронил ни звука. — Недавно папочка звонил. Беспокоился о твоем здоровье. Хочешь с ним поговорить? Если промолчу, отец подумает, что этот, как его, ротмистров, блефует и не приедет. Пусть хотя бы он живет. — Не хочешь, — Ротмистров повертел в руках телефон, — ну и не надо. Он и так сюда придет, нагивный человек. Влада молчала. — Не дождешься ты от меня, дрянь серой, ни звука, ни просьбы. — Тебе что-нибудь нужно? — поинтересовался Ротмистров после непродолжительной паузы, и тогда она не выдержала. — От тебя ничего. Никакие деньги тебе не помогут. Человеком не сделают. Был червяком-червяком и сдохнешь, а мне от червяков не надо ничего вот напускным самодовольством Ротмистрова полыхнула ярость, глаза блеснули. В точку Влада отвернулась и встала посреди клетки. Пульс от злости участился, кровь пульсировала в висках, заглушая завывание хамелеона. Если не можешь дотянуться дороже, бей по больным местам, запрятанным в тайнике души. Она без труда узнавала бывших шестерок, вечно гонимых, не Альф, а Омек, которым всякими правдами и неправдами удалось выбраться наверх. Над ними издевались однокластики их гнобили отцы, старшие братья, начальники, презирали и бросали женщины. Обретая власть, бывшие шестерки начинают мстить всему миру. Ротмистров напоминал шестерку, побившую туза. Не оборачиваться, не реагировать, не видеть его рожу. Когда Влада успокоилась, Ротмистров уже удалился». «Значит, отец позвонил ему! Черт! Добрый, наивный папа, что ж ты наделал?» Подписал смертные приговоры себе и дочери. Прислонившись к решетке, Влада села и уткнулась лицом в колени. Через некоторое время за ней пришли два незнакомых, стриженных под машинку парня. Отперли клетку, схватили девушку под руки и поволокли к выходу. В соседней клетке бесновался хамелеон, похожий на упыря. Влада безумно ему завидовала. Пусть за решеткой, пусть такой уродливый он будет жить, а в ее песочных часах осталось жизнь на несколько десятков минут. В стадионе было холодно, ветер гулял по футбольному полю, забирался под одежду. С серого неба сыпала ледяная кружка под ногами лежала пожухлая, прихваченная первым морозцем трава. Лужники, когда-то главная спортивная арена столицы, уже давно превратились в заброшенную руину. Гигантский котлован, где обитали немногочисленные бомжицы цыгане и дельцы черного рынка. Футбольное поле заросло сорняками по колено, под трибунами развернулся стихийный базар, а вип-ложи облюбовали местные банды. Лучшего места для встречи желать было нельзя. Первым шел Фидель. Он держал руки в карманах анарака, и по осанке его, по сутулости, по нервному подергиванию плечами, даже новичку было понятно, что в карманах у него оружие, и Фиделю не терпится пустить его в ход. Следом двигался Данила Астрахан. У него руки были скованы за спиной и не какими-то пластиковыми наручниками-стяжками, которые при наличии физической силы можно просто разорвать, как следует стукнув связанными руками о собственное тело, а старыми добрыми металлическими браслетами, застегнутыми, согласно полицейской инструкции, замочными скважинами кверху, во избежание киношных фокусов с отмычками, канцелярскими скрепками и прочей ерундой. Это было сделано нарочно, на случай, если Ротмистров или кто-то из его подручных захочет проверить, насколько качественно скован пленник. На вид все было добротно и туго застегнуто. Чего видно не было, так это тех зубцов внутри браслета, которые не дают ему расстегнуться и которые Данила стесал напильником. Чтобы освободиться, достаточно было встряхнуть руками. Конвоировал заложника Сева, грозно наумело державший автомат стволом к небу. Местом встречи назначили центр футбольного поля. Ротмистров, естественно, опаздывал. — если он не придет? — заволновался Фидель. — Придет, — уверенно сказал Данила. — Никуда не денется, я ему нужен. Он не ошибся. Минут через пять из служебного выхода на поле ступили трое — Ротмистров, бандит квадратного телосложения и Влада в виде дочери Фидель дернулся было навстречу, но Данила прошипел сквозь зубы стоять, и Костров сдержался. Вторая сторона грядущего саммита приблизилась. Переговор открыл Ротмистров. «Привет, Фидель!» — буркнул он и брезгливо поджал губой. «Отдай мою дочь!» «Как видишь, она жива и здорова, ее никто не обижал, не волнуйся». Рот у Влады был заклеен скотчем, а руки связаны за спиной, так что ни подтвердить, ни опровергнуть это она не могла. А вот и капитан Астрахан, продолжил Ротмистров Тоже, к сожалению, живой, пока Сейчас он даст условный сигнал снайперу, решил Данила И тот завалит Севу Главное, не прозевать сигнал Он по очереди напряг икроножные мышцы Чтобы разогнать кровь перед прыжком И сделал глубокий вдох Сева был предупрежден Как только капитан начнет действовать Телохранитель должен свалить и приезжать к земле Фиделя Осталось угадать, что будет сигналом. Жест, скорее всего, но какой? Данила уже готов был прыгнуть, когда на трибуне раздался первый взрыв». разместил снайперские группы на трибунах, выгнал прочь нескольких бомжей занял позицию. Его наводчик Лёва, старый знакомец, заметил группу Фиделя первым. Не исключено, что люди Фиделя тоже заметили противника. Умар хотел бы знать, сколько всего двоек засело по трибуну. Со стороны Ротмистрова 4 И кто сказал, что людей Фиделя меньше? «Идут», — тихо сказал Лёва. «Северный выход». Умар уже и сам увидел. Ну вот и все. Неприятный заказ сейчас будет выполнен. Конечно, было бы лучше самому завалить Астрахана раньше, но так получилось даже интереснее. Вчера ночью Умар еле ноги унес. Этот наркоман момент швырнул в него какой-то дрянью из сектора. И ушел наемник только на выучки, потому что единственным желанием его тогда было сесть и умереть. Такая накатила тоска, депрессия, апатия, что чуть не застрелился. Но вовремя сообразил — это не его эмоции. И ушел. Поджег наркоман удобно на прощание. Отъехал подальше, отсиделся, проревелся, вспомнить стыдно рыдал, как баба. К утру очухался и явился пред грозной очи Ротмистрова. Впрочем, Умар генерал-майора не боялся. Ничего ему массовец сделать не мог, разве что вторую часть гонорара не выплатит. А валить или там ругаться? Нет, кишка у Ротмистрова тонка. Нужен, нужен ему профессионал, настоящий, а не как бугай этот брикет, тупой бандюган, ни мозгов, ни выучки. Вот поэтому брикет на поле, а Умар с винтовкой на трибуне. И Лёва наводчик рядом. Дистанция это плёвая, метров сто, сто пятьдесят, и считать Лёве ничего не придётся. Это при выстреле метров на восемьсот он пять минут математикой развлекается, а тут просто прикрывает Умару спину, да по сторонам внимательно подглядывает. «Потому что нет никакой гарантии, что противник не рассовал своих людей так же, как своих выставил Умар. На месте Фиделя он так и сделал бы. Хотя откуда у Фиделя снайперы? Он же нищий. Он же у нас благотворитель, Робин Гуд, хренов. У богатых берет, бедным дает». Умар усмехнулся собственной похабной шуточки и прицелился. «Он бредет, скованный Астрахан. За ним топает какой-то толстяк, не умеет автомат держать, но старается». Ну и Фидель впереди отряда, напряженный весь Ага, просиял, значит, Ротмистрова увидел Да, вот и Ротмистров С ним брикет и девка Кострова Влада Бести Девочка-то ничего, Умар бы с ней с удовольствием побеседовал наедине Когда все кончится, но Ротмистров ее, наверное, Фиделю отдаст А может и не отдаст, не наше дело Сейчас будет сигнал, и Умар выстрелит в Данилу А другой снайпер, Рушан, свалит сопровождающего, как и договаривались Место сигнала слева на трибуне что-то взорвалось. Момент лез по трибунам Он расстался с Данилой еще внутри стадиона Пожелал удачи ему и Фиделю Где-то здесь момент Задницы чуял Умар Нет, на поле Ротмистров выведет Кого-то другого Так считали Дон с Данилой и момент был с ними согласен А вот на трибунах Кроме людей Дона будут еще люди Ротмистрова, такие же снайперы Дуэль снайперов это Замечательно, а вось кто Мочканет суку Ротмистрова на свою месть момент собирался совершить сам у него было заготовлено для врага много сюрпризов из сектора и гена готовился поиграть в диверсанта ряды пластиковых кресел были покорежены часть стульев выломали и уволокли проходы между ними основательно загадили здесь ночевали бомжи находили приют наркоманы момент наступил наш шприц и дешевые проститутки водили сюда клиентов приезжих торгашей с рынка игрузчиков сейчас трибуны были пусты Люди Дона и, видимо, люди Ротмистрова постарались. Лужники — огромный комплекс, и стадион — один из самых больших. Поэтому противников момент не видел надеялся, что его никто не увидит в бинокль или, хуже того, в прицел. Пригнувшись, он двигался по центральному проходу. Здесь, конечно, не сектор, но интуиция проводника — вещь универсальная. Опасность он учуял явственно, и, поднявшись выше, зашел снайперу за спину. Это был неумар, к величайшему сожалению, затаившегося момента. И ни разу не профессионал. Снайпер и наводчик, ожидая развития событий, болтали. Наводчик косился на стадион, а снайпер вообще расслабился, повернулся к приятелю. Разговаривали они тихо. До Гены долетели только обрывки фраз. Про баб беседуют идиоты. На поле вышли Данила, Фидели и Сева. А вот появилась другая группа. А отсюда сверху все как на ладони, только мелкая. Наводчик пихнул снайпера в бок, смотри, мол, скоро стрелять будем. Ни тот, ни другой и не подумал обернуться. Тьфу, работнички! Момент даже на секунду пожалел Остолопов. Может оставить их? Но снайпер приступил, так сказать, к выполнению служебных обязанностей, прицелился. Гена достал банку с огневкой. Будто светлячки порхают за толстым стеклом и кинул сверху на врагу. Банка упала на трибуну, стекло разлетелось в дребезги, вспыхнуло и бахнуло. Заорали на два голоса. Огневка жестокая штука. Ее порождает искажение костер. И хорошо, что встречается на крайне редко. Сперва огневка взрывается, а потом липнет на кожу. Ужина Палма. Ничем ты это пламя не собьешь, сгоришь, гарантированно. На стадионе началась пальба Не глядя на корчащийся от пламени врагов Морщась от запаха поленого мяса Момент кинулся по проходу вниз к своим Взрыва, похоже, не ожидал никто На какую-то долю секунды растерялись все Сева оцепенел, брикет, бандит Ротмистрова закрутил головой Ясное дело, он-то надеялся услышать выстрел снайпера А Фидели и генерал-майор устроили дуэль взглядов Самое время действовать Данила стряхнул наручники и метнулся вперед Но не к Ротмистрову или влади а к брикету Тот успел выхватить из подкожной куртки пистолет, да было уже поздно. Танила врезался в него всем телом, сбивая с ног, захватил бритую голову, прижал и резко прогнулся назад. Хрустнули шейные позвонки. Есть. Теперь Ротмистров. Подобрав трофейный пистолет, капитан на всякий случай передернул затвор. Мало ли вдруг бандит не достал патрон или перекосило гильзу в стволе и обернулся. Ротмистров отреагировал единственно верным способом. Прижал к себе Владу и приставил к ее виску короткий ствол револьвера. Расстояние до него метров пять, не больше. Вполне нормальная дистанция, если хорошо прицелиться. Все эти террористы, прикрывающиеся заложниками, как-то не учитывают, что пуля, которая вынесет их террористические мозги, движется быстрее указателем пальца. вступать в переговоры Данила не собирался. Ему надо было сделать один выстрел, Всего один, но Фидель спутал все карты. «Спасай Владу!» – заорал он лежа на земле. Сева, сбивший его с ног и прикрывший своим телом, вскочил и вскинул автомат. Ротмистров застрелил его почти в упор, а потом развернулся так, чтобы Влада оказалась между ним и Данилой. Возможности выстрелить теперь не было. На трибунах хлопали отрывистые выстрелы снайперов Дона, Ротмистров, пригнувшись, потащил Владу к служебному входу. Данила и Фидель побежали след. Что-то будто дернуло момента, удержало за руку. Он встал, как вкопанный, зазирался. По трибунам вниз бежали двое. Одного неприметного типчика среднего роста и внешности Гена не знал, зато другого. Умар с винтовкой в руках вмчался к выходу. В честном бою момент, наверное, против него не выстоял бы. А уж против двоих тем более. Только не может быть с убийцей и под лицом честного боя. Умар не стал перебегать стадион, чтобы воссоединиться с ротмистами. И правильно, снайперы, конечно, палили друг в друга, но цель, чешущую по открытому пространству, обязательно сняли бы. Наемник предусмотрительно бросился под трибуны в чрево стадиона к другому выходу с арена. Момент немного помедлив и, проведя ревизию карманов, устремился за ним. Он на ходу молился Джа, Иисусу, Будде, Аллаху, по очереди старым и новым богам всех пантеонов, которых только мог вспомнить. Жалко, огневку использовал Ран Здесь, в переходах под ареной, она пригодилась бы Дала моменту шанс В закрытом помещении использовать порошок депрессуна или паранойки Гарантированно сдох тут самому А Гена собирался выжить Он двигался бесшумно, прислушиваясь к звуку шагов Умара и его спутника Сзади засопели, момент шарахнулся за угол и оказался в темноте Яркий свет проникал в переход с поля Больше никакого освещения не было Только там, куда побежал Умар Мигала и звенела лиминесцентная лампа У входа переругивались, спорили По речи слышно не люди Дона Ладно, повоюем Важно ли тебе момент остаться в живых? Отвечай честно, самому себе, Гена, бро, чувак Да не так уж важно Отомстить за Аленку, а там? Нет, хотелось бы, конечно, чтобы там было Мочь Астрахану, бестью выручить. Почему нет? Она прикольная девка. Как-то попытаться наладить существование, загрузить себя работой, чтобы забыть о боли. Но если не отомстишь и существования у тебя не будет. Понял? Тогда действуй. Момент аккуратно вытащил из разгрузки контейнер с заначенным берсеркером. И Дон за него кучу денег обещал, но... Если ты за тебе деньги не нужны, а нужны тебе безбашенная храбрость и боевая ярость, иначе не решишься. Контейнер был свинцовым, тяжелым, надежно изолирующий свойства опасным сувенира. В момент с усилием открутил крышку и вынул багрового цвета кристалл. Ухнуло сердце, зачистил в ушах пульс, Гену пробрал пот». Выброс адреналина Сознание, сперва остававшееся холодным и ясным, затуманилось Зато окружающий мир обрел четкость, зрение, остроту Теперь моменту ничего не мешало Он не боялся, не прикидывал, останется ли в живых Из оружия, обычного, не сувениров У него был при себе пистолет-пулемет Гена выскочил из-за угла, дал очередь подогонявшим людям Ротмистрова И не глядя, что с ними, попал ли он, бросился в погоню за Умаром Бежал он быстро. Не бежал, летел. Конечно, Умар его услышал, окликнул. «Кто идет?» Момент не стал отвечать. Пистолет, пулемет он держал в правой руке, а в левой зажал обернутую полиэтиленом липучку. Плети, которые уже начали просыпаться, зашевелились. Ну и хорошо, голодная липучка действует почти мгновенно. Но она не для ума Наемник со спутником ждали под лампой. Они начали стрелять, как только увидели момент, однако ему было пофигу. Может, даже попали. Под берсеркером человек не чувствует боли. В момент встряхнул липучку, выворачивая ее, и швырнул в помощника Одновременно он выстрелил в лампу, брызнули осколки, и стало темно. Для противника, не для момента. Помощник, конечно, попробовал увернуться тщетно. Тонгие нити расправились и метнулись к человеку, отреагировав на тепло, влажность и углекислый газ. Жертва заорала, оседая на пол Умар отпрыгнул в сторону Сразу, как погас свет На вопли товарища он внимания не обращал Даже не косился в сторону Катающегося по полу человека Который пытался сбить впившиеся в кожу Кровососущие плети Моменту тем более не было дела До жертвы липучки Не жилец уже и не помеха Только если под ноги не прикатится И уж точно момент не собирался Тратить патроны и выдавать себя выстрелом Чтобы избавить чувака от мучений Умар момента по-прежнему не видел Можно было мочить наемника прямо здесь и сейчас Но Гена хотел, чтобы убийца понял, за что это было важно Одним плавным движением он оказался рядом Умар засек его, только когда момент вывернул ему руку со стволом И приставил пистолет-пулемет к виску Гарри мучилась перед смертью Киллер сперва прострелил ей ногу Умар резко присел, вывернувшись И даже под действием Берсиарка момент почувствовал, что его полоснули по бедру. Ах ты, сука, достал такие ножом. Лицо Умара раскололо холодное зло. Но под сувениром Гена момент был быстрее даже его, профессионала, с отличной выучкой и большим стажем. Он успел отпрыгнуть. Главное, уйти на расстояние больше вытянутой руки, чтобы противник не вырвал оружие, а потом выстрелить. Умар понял его намерение. Все еще, улыбаясь, сместился, уходя с линии огня. Слишком поздно. В момент, истекающий кровью, все же смог правильно сориентироваться. Привалившись к стене, он выстрелил у Мару по коллеге. Киллер упал, молча. «Это тебе за Гарри, за Алену!» — тихо сказал Малент. «Теперь гори в аду, мутант!» Второй выстрел пришел умару в лицо и улыбка навсегда исчезла с него Потом был третий, четвертый Момент стрелял, пока голова убийцы не превратилась в месиво Из ошметков, плоти и осколков костей Кровь за кровь, Гарри отомщена Момент не испытывал ни радости, ни облегчения Хмурясь поднял оружие убийцы Помощник Умара уже перестал орать, только слегка шевелился позади Липучка насыщалась, доедала ее. я на момент повернулся кругом Надеюсь услышать звуки Астрахана Как он это для себя обозначил Ну там хрипы умирающих Польбу, вопли и мольбы о пощадке Дело он сделал Теперь можно помочь своим «Так всегда бывает. Строишь план, продумываешь каждую мелочь, рассчитываешь, проверяешь. И когда тебе кажется, что все должно получиться, более того, ты на сто процентов уверен, что все получится, земля уходит из-под ног. Появляется какой-нибудь дебил и все портит». Ротмистров отказался поверить в то, что его переиграли. «Кто? Астрахан? Этот дегенерат с мускулами вместо мозгов? Да бросьте, просто дуракам всегда везет!» А Ротмистров был вынужден последнее время окружать себя дураками Брикет, даун, умар идиот с понтами Ведь простая же задача была поставлена, элементарная Даже с этим не справились, и теперь все приходилось делать самому Он затащил Владу в узкий коридор, ведущий от поля к раздевалкам Девка попыталась брыкаться, пришлось утихомирить ее ударом по затылку После всех этих физических экзерцисов Генрих Юрьевич тяжело дышал Сердце колотилось как безумное Все-таки не делая это для человека с мозгами, бегать и палить из револьвера А ведь он всего лишь хотел переговорить с Фиделем Указать идейному борцу за бесплатный биотин на его место в пищевой цепочке Ну кто ж мог подумать, что все так обернется Ладно, к чертям, не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому Пора бы запомнить всем сторонникам силовых решений любых конфликтов Что на любую силу найдется другая сила, с которой лучше не тягаться Держивая Владу одной рукой, Ротмистров сунул револьвер в карман куртки И выудил оттуда спутниковый телефон Здоровенный, тяжелый, неудобный Единственный прибор, работающий после всплеска Как и на всех массовских устройствах связи На нем была пресловутая красная кнопка Только нажми, и твои GPS-координаты попадут в ближайший оперативный центр масс Расчетное время прибытия группы быстрого реагирования От пяти до десяти минут Влада слабо дернулась и замычала Родмистров схватил ее за горло. Заткнись сука!» – прошипел он и нажал на красную кнопку. «Отпусти её крикнул Астрахан, врываясь в коридор с пистолетом в руке. Родмистров выронил телефон, повернулся, прикрываясь Владой, и снова вытащил револьвер, вдавил ствол в затылок девушки. «Бросай оружие, капитан, или я ее пристрелю!» Это была ситуация, которая в шахматах называется «пад». Еще не мат, но любой ход может только ухудшить положение каждого из противников. «Бросай оружие!» — повторил Ротмистров. «Или я ее пристрелю!» Только в кино в такой ситуации герой смиренно кладет пистолет и пинает его к ногам противника. А в реальной жизни Данила поудобнее перехватил рукоятку Джерику, сместился вправо, выставил левую ногу вперед, правую руку полностью выпрямил, левую чуть согнул, опустив локоть. Классическая стойка вивера, идеальная для прицельной стрельбы. Теперь оставалось только подождать, пока Ротмистров высунется из-за влаты. А он обязательно высунется Еще один киношный стереотип Болтать, когда надо стрелять А Астрахан, как ожидалось, продолжал вопить Ротмистров У тебя нет шансов Я вызвал спецгруппу МАС Лучше сдайся сам Спецгруппа МАС Это замечательно Учитывая, что есть два свидетеля преступления Ротмистрова Влада и Костров Сдаться лучше бы самому генерал-майор Правда, надо еще сделать так Чтобы свидетели дожили до прибытия присяжных «Кстати, где Костров?» «Влада, доченька!» Стоило только Даниле вспомнить о Фиделе, как тот появился. «Ротмистров, что ты делаешь?» «Спокойно, Федор Михайлович!» Крикнул Ротмистров. «Ситуация под контролем, только умите своего психопата. Мы же с вами деловые люди, не первый год друг друга знаем. Зачем нам эти эксцессы?» «Что ты хочешь?» Мертвым от волнения голосом спросил из за спины Данилы. «Поговорить, всего лишь поговорить, спокойно, не размахивая стволами. Попросите Астрахана опустить оружие, и я отпущу Владу». Данила почувствовал, как к спину ему уперся ствол. «Извини», — сказал Фидель, — «у меня нет выбора, я не буду рисковать жизнью дочери». «Твою мать, все-таки я не командный игрок», — подумал Данила. «Не умею просчитывать, кто и когда ударит спину. Не умею, не хочу. Для чего же проще играть одному?» тут уж не до стратегических планов когда в спину тебе убирается ствол он медленно опустил пистолет выщелкнул обойму передернул затвор и уронил пустой джерика на пол так то лучше удовлетворенно кивнул рот быстроов оторвал револьвер от затылка влады и нацелил его на да так быстро выкрикнул фидель направляя свое оружие на ротмистрого отпусти ее сейчас же — Ладно, ладно, — прищурился Ротмистров. — Секундочку, не надо так волноваться. Щелкнул выкидной нож. Ротмистров взмахнул рукой, и веревки, стягивающие кисти Влады, упали на пол. Руки девушки бессильно повисли, затекшие от долгой неподвижности. Ротмистров брезгливо толкнул ее в спину стволом револьвера. Девушка побрела, шатаясь к отцу, а сам повернулся к безоружному Даниле. — Да Астрахан! — А потому что нечего мускулом тягаться с мозгами! Генри Хьюрич поднял револьвер на уровень глаз. Данила машинально напрягся, но сделать тут было уже ничего нельзя. Слишком далеко стоял ротмистр слишком подло предал Фидель, слишком много было в жизни вранья и предательства, слишком часто ему стреляли в спину, но хоть умереть-то ведется от пули в лоб. Раздался треск отдираемого скотча. Это Влада, кое-как восстановив кровообращение в руках, сорвала с лица клейкую ленту. «Не смей!» — крикнула она и шагнула вперед, перекрывая ротмистровую линию огня. «Влада, доченька!» — дернулся за ней Костров. «Что ты делаешь? Зачем тебе этот бандит?» — ротмистров выстрелил. Данила не видел, куда попала пуля. Влада упала. Костров взвыл от отчаяния, Данила прыгнул. Это был прыжок из тех, что совершают люди, находящиеся на волосок от смерти, прыжок, отнимающий все силы, все резервы организма, прыжок, причина которого не мышцы, не сухожилия, исключительно воля, стремление жить и отнять чужую жизнь. Над головой Данила прошла еще одна пуля, где-то взвизгнул рикошет, но это было уже неважно. Данила упал, с ходу перекатился и обеими ногами ударил рот в живот. Генерал-майор повалился на спину, и капитан, продолжая катиться по инерции, оседлал его, вцепился в револьвер, который Ротмистров попытался направить на него. Потом была короткая схватка за оружие, изматывающее противоборство двух мужчин за право убить друг друга. Данила выиграл. Он был моложе и сильнее, и очень сильно хотел убить Ротмистрова. Капитан выкрутил револьвер из рук генерал майора и приставил его голове. «Наверное, на этом надо было остановиться, дождаться спецгруппы, сдать Ротмистрова, очистить свое имя, вернуться в МАЗ. Где-то над стадионом уже ракатали, заходя на посадку вертолета спецназа. Но Данила был слишком зол, и тут за его спиной щелкнул курок». «Влада! Доченька, Владочка!» Фидель не видел ничего с того момента, как упала Влада. Ничего, кроме ее крови, кроме того, как взметнулись темные волосы. Кажется, Астрахан боролся с Ротмистровым. Он не замечал. «Вставай, вставай Влада. вставай Влада, вставай!» – шептал Фидель, упав рядом с ней на коллеге. «Вставай, Влада!» Она не шевелилась. Наконец Фидель осмотрелся. Астрахан оседлал Ротмистрова и приставил к его виску пистолет. Фидель никогда не был бойцом, но убить подонка должен был сам. Он нащупал на полу оружие. Астрахан медлил. Какие-то доли секунды, но, услышав щелчок взводимого курка, отвлекся, и Ротмистров вывернулся, откинувшись ногами, скинул его с себя. Пистолет Астрахана каким-то образом оказался в руках у генерала Магина. Ротмистров выстрелил. Что-то толкнуло Фиделя в грудь, больно толкнуло, разворачивая. Потом был еще один выстрел, и стало темно. Фидель Федор Костров не сразу понял, что зовут его С усилием открыл глаза и увидел нависшего над ним Астрахана Фидель, вы ранены? Влада Она жива Жива? Должно быть, капитан заметил, как изменилось его лицо и повторил Да, жива, не беспокойтесь, Фидель, я убил Ротмистрова Убил? Убил Ротмистрова Влада жива, а Ротмистров нет Хорошо, правильно «Мас!» — заорали динамики под потолком. «Всем оставаться на местах!» «Вот и все, Федор Михайлович!» — сказал Данила спокойно. «Мне хана. Давайте-ка я вас и Владу вытащу, хоть вас получится спасти. Меня сразу под трибунал и в тюрьму за убийство». «Что он такое говорит? Почему ему хана? Причем здесь вообще он?» «Ах да, убил Ротнистрова». «Так за Владу же! из за него, за Федора!» Это как суд. Быстрый суд, линча или полевой, как там называется. А пустое ерунду, говорит Астрахан. Было очень больно, и мир сужался. Федор с поразительной ясностью понял, он умирает. «Ты его убил правильно, спасибо, капитан». «Правильно, неправильно, никто меня не оправдает. Убийство есть убийство». Но Влада жива, и почему-то она заслонила капитана. «Ты из чего его...» Данила показал револьвер. Фидель протянул слабейшую руку и забрал оружие. «Ты его не убивал. Он стрелял мою дочь. Я убил его. Ты его не убивал, понял? Мне нечего терять. Ты увидишь. Умираю. Ты видишь? Умираю». Данила несколько секунд пристально смотрел на ученого, а потом кивнул. Застонала Влада. Фидель закрыл глаза. Закружилась голова, и все уплыло куда-то далеко-далеко. Фидель умер. Влада слабо шевелилась, стонала. Данила быстро осмотрел ее, ранена, но вне опасности. Жаль, конечно, этого Фиделя, но Данила не собирался терять такой шанс. Он тщательно стер с оружия свои отпечатки, вложил пистолет в еще теплую руку Фиделя, подвинул труп так, чтобы никто не придрался. Потом взял Владу на руки и вынес ее на стадион. На стадионе было людно. Отряды масс, вертолет с работающими лопастями. Их заметили сразу, на них нацелили стволы. — Девушку на землю, оружие на землю, руки за голову! — Данила повиновался. Его обыскали, уложили носом в траву. Кому-то снова скомандовали оружие на землю, и он услышал веселый голос момента. — Да ладно, чуваки, кладу уже положил. Ну чё, не видите? Не без вас, хреново, ранен я. — О, Данила, бро, живой, ёпта! — заткнулся, — скомандовали ему. Но момента не так просто было заткнуть. — Слушай, бро, мы победили, мы выжили, чувак, а ты заткнулся. — Да, — согласился Данила, закрывая глаза, — мы, кажется, победили.